одни из нас. Список использованной литературы. Контекст. Действие первой части The Last of Us происходит в 2033 году, спустя 20 лет после вспышки эпидемии кордицепса. Примечание. Эту идею авторы Нил Дракман и Брюс Стрейли подсмотрели в документальном сериале Дэвида Аттенборо Планета Земля. В восьмой серии Атенбора, среди прочего, рассказывает о кардицепсе – тропическом грибе, который заражает муравьёв, захватывает их тела и заставляет ползти вверх, на вершины деревьев, а затем прорастает прямо из головы захваченного насекомого. Звучит, как сюжет из научной фантастики, но именно так и родилась ключевая для будущей игры деталь – зомби-апокалипсис The Last of Us вызван именно грибком Ophiocardyceps. который перекинулся с моровьёв на людей. Большая часть населения земли вымерла, хотя смерть в этом мире ещё не самая худшая участь. Заражённые грибком люди проходят несколько стадий. На одной из них, примерно через год после заражения, человек окончательно утрачивает привычный облик и превращается в щелкуна, в оригинале clicker. Отвратительное существо с проросшими сквозь глаза и носовые пазухи спорами гриба. Единственная цель этих существ распространять инфекцию. Поэтому они охотятся на людей. Щёлкуны слепы, глаза полностью съедены грибком и ориентируются в пространстве, как летучие мыши, с помощью эхолокации. Государство давно развалилось. Америка теперь пустошь с редкими анклавами охраняемых карантинных зон. Внутри этих зон тоже не сказать, чтобы очень безопасно. Там нет заражённых, зато есть следящие за порядком военизированные подразделения Федора и противостоящие им партизаны-террористы, называющие себя цикадами в оригинале Fireflies. В таких условиях, в мире, где больше нет покоя и безопасных мест, мы и встречаем главного героя игры, Джоэла Миллера. 20 лет назад, в первый день вспышки кардицепса, Джоэл потерял дочь. С тех пор он занимается контрабандой, переправляет запрещенные товары через границы карантинных зон. Во время одной из вылазок Джоэл заключает сделку с предводительницей цикад Марлин. В обмен на оружие он должен переправить товар через охраняемую военными территорию. Загвоздка в том, что товар – это человек. 14-летняя девочка. Ее зовут Элли, и она очень важна для сопротивления. У нее иммунитет к кардицепсу. Ей не страшны ни споры грибов, ни укусы зараженных. Ее необходимо доставить в научно-исследовательский центр – где её могли бы исследовать и возможно создать вакцину. Джоэл очень недоволен тем, что ему нужно возиться с ребёнком, но по ряду причин вынужден ей помогать, и постепенно, совершенно неожиданно для самого себя, он проникается к ней отцовскими чувствами. Так, в двух словах, выглядит завязка игры. Но уже по ней можно частично разгадать её культурный геном. Фильмы, книги и реальные события, служившие авторам источниками вдохновения. Вот лишь некоторые из них. Старикам тут не место. 2007 год. В 2007 году двое друзей, Брюс Стрейли и Нил Дракман, после работы решили сходить в кино. На экране как раз вышел фильм братьев Коэнов Старикам тут не место. Из зала Стрейли и Дракман вышли в полном молчании. Фильм их потряс, особенно сцена ночной перестрелки. В отличие от многих других боевиков и вестернов, стрельба у Койнов не была удалой и весёлой. Герои не выпрыгивали из укрытий словно мо, и не отпускали шуточек меняя магазины. Все боевые сцены проходили в полной тишине, и даже мелкое ранение могло стоить жизни. А сцена, где злодей в ванной, истекая кровью, достаёт из простреленного в бедра фрагменты дроби, вообще довольно сложно забыть. Придя в себя после сеанса, Стрейли и Дракман Ещё долго обсуждали, что было бы классно сделать нечто подобное в видеоигре. Воссоздать тревожную атмосферу, ощущение загнанности в угол. И насилие. Не стилизованное и весёлое, как обычно бывает в играх, а страшное и болезненное, когда каждое попадание пули или звук рикошета заставляли бы игрока вжиматься в кресло. Стрель и Дракман работали в компании Naughty Dog. И в то время занимались разработкой Uncharted 2. Бодрого блокбастера в стиле Индианы Джонса о поисках затерянных гробниц и сокровищ. И в ней, конечно, ничего хотя бы отдаленно, передающего атмосферу стариков, реализовать было невозможно. Совершенно другой тон. В 2009-м, когда Uncharted 2 был закончен, руководство Naughty Dog поручило Стрейле и Дракману придумать новую игру. Друзья почти сразу договорились, что стрельба в новой игре не будет напоминать пейнтбол. Она будет, как в том фильме Коэнов. У Нила Дракмана в папке с черновиками как раз лежал подходящий сценарий, написанный ещё в студенчестве для конкурса. Участники должны были придумать сюжеты игры в жанре хоррор. Победителя выбирал сам Джордж Рамера, режиссёр Ночи живых мертвецов. Дракман придумал историю о полицейском, который пытается вывести маленькую девочку из захваченного мертвецами города. Она потеряла отца, он потерял дочь. В конце полицейского кусает зомби. и девочке приходится его убить. Идею Ромеро не оценил. Победа досталась другому студенту, и Дракман спрятал черновики. До лучших времен. А в 2009-м вспомнил о них. Так, еще на ранних этапах создания The Last of Us появились узнаваемые черты будущей истории. Мужчина ведет девочку сквозь разрушенный город, населенный зомби пополам с мародерами. Патронов почти нет, и каждое неосторожное движение может стоить жизни. Кормак Маккарти. Дорога. Вообще, надо сразу оговориться, у The Last of Us два крестных отца – Джордж Ромеро и Кормак Маккарти. И если роль первого очевидна, то упоминание второго требует некоторых разъяснений. Маккарти – автор не только романа «Старикам тут не место», лежащего в основе фильма Коэнов, но и «Дороги», книги, в которой контуры будущей вселенной The Last of Us уже вполне узнаваемы. Сюжет дороги предельно прост. Отец ведёт маленького сына сквозь пустоши в надежде найти в вымершей Америке хоть один анклав цивилизованной жизни. Но никакой цивилизации больше нет, и чем дальше они идут, тем хуже становится. Дорога, кажется, самый депрессивный и безнадёжный текст в истории литературы. Но главное, в отличие от прочих книг в жанре постапокалипсиса, Макарте полностью игнорирует политику И мудрец ни разу не ударится в морализаторство. Он концентрируется на самых простых вещах: на быте и способах выживания. Никакой глобальности. Текст словно бы написан в режиме макросъёмки, когда видно поры, прыщи и грязь на лицах у героев. Вот отец с сыном собирают пустые банки из под машинного масла и выскабливают из них остатки. Вот залезают в заброшенный дом и методично проверяют каждый ящик. В надежде найти хоть что-нибудь и уходят ни с чем. Вот отец крепит зеркало заднего вида к тележке из супермаркета, чтобы следить за тылом и по возможности как можно раньше увидеть надвигающуюся опасность. А вот они сталкиваются с мародёрами, пытаются скрыться, и отец всерьёз думает застрелить сына, чтобы тот не попал в руки одичавшим каннибалам. Дорога уникальный в своём роде текст, потому что переворачивает перспективу конца света. Кошмар не в том, что прежнего мира нет, а в том, что новый мир похож на воплотившийся в реальности депрессивный эпизод, и само по себе выживание теперь отвратительная, тяжёлая и беспросветная рутина. Эту мрачную картину мира Дракман и Стрейли изначально и позаимствовали у Макарта, но в процессе работы над историей испугались того, насколько жестокой и мучительной она выходит. Если даже придумывать этот мир тяжело и тошно. То как же люди будут в него играть? Кто в здравом уме захочет играть в такое? Решение нашлось случайно. Во время мозгового штурма, когда авторы пытались найти в сценарии хоть какой-то просвет, придумать что-то, что поможет разрядить депрессивный суицидальный тон, и кто-то из них просто в порядке бреда предложил: "А что если героиня любит каламбуры? Пусть она иногда шутит". Никто сперва не принял эту мысль всерьёз. И правда, разбавлять каламбурами историю о каннибалах — сомнительная идея. Но в итоге именно она сыграла главную роль. Потому что эта деталь, любовь Элли к каламбурам, в результате помогла авторам понять её характер. Именно Элли стала тем самым просветом. Её юмор и жизнелюбие спасли The Last of Us от скатывания в макартианское отчаяние. И в этом... В поиске возможности как-то свести вместе ночной кошмар и легкомысленный юмор Нил Удракману помогла ещё одна книга. Город воров Дэвида Бениофа. Дэвид Бениоф. Город воров. 1942 год. Блокадный Ленинград. Два подростка знакомятся в тюремной камере в Крестах. Один сидит за мародёрство, его поймали, когда он с друзьями обыскивал труп мёртвого нацистского прошатиста. Другой за дезертирство. Первому 13, второму 18. Оба ждут суда. Среди ночи их выводят из камеры и заталкивают в кабинет капитана НКВД. У капитана есть к ним дело. Его дочь на днях выходит замуж, прямо тут, в умирающем городе. И капитан хочет испечь к её свадьбе торт. Для торта нужно дюжина яиц. Таков город Дэвида Бениоффа в двух словах. Двое подростков Чтобы избежать расстрела, ищет дюжина яиц в блокадном Ленинграде. Сюжет звучит как неудачная шутка, и в целом, если вы хоть немного знакомы с темой блокады, город точно не оставит вас равнодушным. На каждой пятой странице будете цокать языком и ворчать: "Да ладно, Дэвид, ты серьёзно?" Впрочем, если закрыть глаза на откровенно клюквенные элементы, то парадоксальное несоответствие сеттинга, блокадный город и тона боди-муви с шутками про секс и туалеты, местами очень хорошо работает на историю. На уровне проработки персонажей «Город воров» роман мастерский и очень бодрый, целиком построенный на химии между главными героями Льва Бенёва, интеллигентного молчаливого сына, репрессированного поэта, и Коли Власова, шумного, энергичного плута. Поначалу Лев и Коля терпеть друг друга не могут, но понимают, что в одиночку не выжить. Исследуя разрушенный город, они помогают друг другу, и постепенно их недоверие перерастает в настоящую дружбу. В этой динамике сразу угадываются черты двух других героев Элль и Джоэл. Дитя человеческое. 2006 год. Забавно, но сегодня фильм Альфонсо Куарона Дитя человеческое выглядит как идеальная экранизация игры от Naughty Dog. В год выхода Фильм провалился в прокате, но как минимум два зрителя точно смотрели его очень внимательно. Дракман и Стройли. Влияние фильма настолько сильно и очевидно, что если за просмотром устроить drinking game и выпивать стопку всякий раз, когда видите на экране знакомый троп, то ближе к финальным титрам у вас откажет печень. Смотрите сами. Главный герой много лет назад, в самом начале пандемии, потерял ребёнка. Утрата сломала его. и с тех пор он живет по инерции. С ним связываются члены террористической группировки, в игре их зовут Цикады, в фильме «Рыбы». И просят провести из точки А в точку Б девушку. Герой соглашается исключительно из меркантильных соображений, но затем узнает тайну девушки. Она, возможно, последняя надежда человечества. У Элли иммунитет к кардицепсу, Ки из фильма «Беременна», то есть у нее иммунитет к бесплодию. привязывается к ней, осознает ее важность и в конце примиряется или не примиряется с потерей собственного ребенка. И все же, несмотря на очевидные сюжетные пересечения, назвать их заимствованиями было бы не совсем верно, в конце концов, как говорил Маккарти, книги сделаны из книг, «The Last of Us» довольно сильно отличается от фильма Куарона на уровне темы. Дитя человеческое заряжены политикой. Миграционный кризис, экология — геттоизация, террор. Фильм, очевидно, пытается рассказать большую, глобальную историю. «The Last of Us» в этом смысле полная противоположность фильму. С помощью тех же самых сюжетных ходов игра рассказывает совсем другую историю. Звучит странно, но я объясню. «Ночь живых мертвецов». Зомби, как метафора горя. Первый знаковый фильм про зомби «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро — вышел в 1968 году. Фильмы о зомби были и до того, но именно Ночь считается отправной точкой, нулевым пациентом жанра. С тех пор прошло уже полвека, зомби давно и прочно вошли в поп-культуру. И, в общем, несложно понять почему. Оживший мертвец универсальная метафора. Ту же ночь как только не толковали. Мертвецов Ромера называли символом Никсоновского молчаливого большинства. Не шутка. Вьетнамской войны, вытесненной памяти о Холокосте, позднего капитализма, общества потребления и много чего ещё. Каждый знаковый фильм или комикс о зомби при желании можно встроить в социальный и политический контекст, увидеть в нём дух времени. Наштука в том, что даже на поле зомби-хорроров история The Last of Us стоит особняком, потому что в её основе лежит не социальное или политическое высказывание, а одна из самых важных и тяжелых человеческих эмоций — горе. Мне кажется, трагедия Джоэла так сильно трогает нас еще и потому, что постапокалипсис — это довольно точная метафора утраты. Любой, кто пережил смерть близкого человека, знает. Первое время потеря ощущается как самый настоящий конец света — момент, когда мир в привычном виде уже не существует. Поэтому заброшенные, населенные мертвыми телами ландшафты — служит хорошим отражением внутреннего состояния Джоэла. Пустота и смерть, ничего больше. В начале истории Джоэл угрюмый, грубый контрабандист. 20 лет назад он потерял дочь и с тех пор не живёт, а в основном выживает. Он задавил себе всё, что может причинить боль. Но затем, вместе с Элли, пробираясь сквозь разрушенные города, он заново учится доверять, заботиться и эмоционально открываться другому человеку. По ходу игры нам не раз показывают, как агрессивно Джоэл реагирует на любые попытки поговорить об утрате. Когда после смерти Тесс, близкой подруги Джоэла, Элли пытается выразить соболезнование, он осаживает её: "Так, давай-ка договоримся. Ты не упоминаешь её имя никогда". И позже, когда про Тесс спрашивает другой персонаж Билл, Джоэл не признаётся, что её больше нет. Он делает вид, что всё нормально, всё в штатном режиме. Мотив с отрицанием смерти повторяется постоянно. В одной из глав Элли находит могилу ребёнка и сокрушается от того, что забыла оставить игрушечного робота на другой могиле, когда хранили Сэма, трагически погибшего мальчика. Джоэл снова осаживает её. «Такое случается. Мы просто живём дальше». «Я хочу поговорить об этом», — говорит Элли. Джоэл отвечает «Нет. Разговор об утрате для него табу». И здесь игра рифмуется с ещё одним романом, влияние которого, в сравнении с фильмами Койнов или Куарона, не столь очевидно, но при ближайшем рассмотрении сразу бросается в глаза. Это "Тони и Сьюзен" Остин Райт. Остин Райт. "Тони и Сьюзен". Сьюзен и Эдвард развелись много лет назад, потому что он хотел стать писателем, а она нормальную жизнь. Спустя годы Он присылает ей рукопись наконец-то законченного романа. А роман действительно классный. Мощная такая история утраты и мести. Герой, Тони Гастингс, теряет жену и дочь и с помощью полиции пытается найти убийц и добиться для них наказания. Причём очень важно, что сам он, кажется, не уверен, хочет ли возмездия. Но все знакомые, включая полицейских, как будто не дают ему смириться и отпустить своё горе. Все вокруг уверены, что Тони должен быть в ярости и вечно задаёт ему бестактные вопросы: что бы он сделал с убийцами, если бы мог? Что он думает о смертной казни? Смог бы он сам их убить, если бы представился такой шанс? В романе много тонких мыслей о проживании горя, но самое интересное вынесено в название. Уже на обложке заявлено, что перед нами текст об отношениях читателя и персонажа и даже больше, о связке автор-текст-читатель. У Рата получился очень писательский роман. История о проживании утраты и о том, что искусство требует жертв. Автор, возможно, и хотел бы дать героям нормальную, комфортную жизнь, но не может. Чтобы сказать что-то важное, добраться до сути, он вынужден мучить и убивать любимых персонажей, делать им очень больно. Поэтому особенно интересно читать главы, в которых с юзом думает о прочитанном. Вот так, например, она реагирует на одну из самых страшных сцен в книге. Когда герой находит мёртвые тела своей жены и дочери. Ты убил их, Эдвард. Ты взял и сделал это. Она шарашена, как будто не знала, что так и будет. Чудовищное и нестерпимое преступление. Хотя она убеждена, что если бы они остались живы, то она была бы разочарована. Бедный Тоня. Как же её удовольствие зависит от его горя. Сьюзен шокирована сценой с мёртвыми женщинами, хотя и признаёт, что любой другой исход её бы разочаровал. И очень важный нюанс – она винит в убийстве именно автора. Не маньяка из книги, а того, кто придумал маньяка, того, кто позволил себе описать два мёртвых тела, закрепить их смерть в словах. В этом смысле роман Тони и Сьюзен работает как отличный комментарий к финальной сцене игры. в которой игрок выступает с автором такого же чудовищного и нестерпимого преступления. Мы столько времени провели с героями, так долго наблюдали за тем, как Джоэл заново учится быть человеком и позволяет себе эту слабость привязаться к кому-то. И когда это, наконец, происходит, автор исталкивает его с самым большим страхом, вынуждают вновь прожить горе. Ему сообщают, что вакцину можно изготовить лишь ценой жизни Элли. Перед ним выбор: близкий человек или будущее человечества. Не в силах смириться с этим, Джоэл устраивает резню в больнице и в самом конце хладнокровно убивает безоружного хирурга. Со стороны он выглядит как психопат. Помощница хирурга в операционной, прижавшись к стене, называет его животным. Но мы к тому моменту уже прошли с ним все стадии проживания утраты. Мы понимаем его, и нам бы очень хотелось, чтобы всё закончилось иначе. Тут, впрочем, возникает вопрос: а возможен ли другой финал? Если бы история закончилась хорошо, мы, как и Сьюзен из Романа Райта, были бы разочарованы, и я бы сейчас не читал этот текст. Только представьте: Джоэл и Элли добираются до больницы, находят ЦИКАТ, хирург Джерри Андерсон проводит тесты и без вреда для Элли разрабатывают вакцину от кордицепса. Мир спасён, все счастливы. Титры. Happy End, но подташнивает. И почему-то кажется, будто нас обманули. Потому что так работает искусство. История об утрате не могла быть другой. Если ты, автор, берёшь за основу такую тяжёлую тему, иди до конца. Линчевание в Ромалье. Когда спустя пару лет после выхода The Last of Us стала самой продаваемой игрой на консоли PlayStation, стало ясно: продолжение неизбежно. О том, что сиквелу быть, компания объявила в декабре 2016 года, но сюжет и любые детали держались в строжайшем секрете. Авторы очень боялись спойлеров. Интригу удавалось сохранить почти до самого конца, но весной 2020 года за 4 месяца до релиза случился скандал. В сеть утёк фрагмент одной из сцен, в которой неизвестная девушка жестоко убивает Джоэла. Возмущению фанатов не было предела. Создатели посмели убить главного героя первой части. С одной стороны, реакция естественная, её можно понять. С другой хочется спросить: "А чего вы собственно ждали?" Ведь если вы внимательно следили за развитием основной темы The Last of Us, то убийство Джоэла во второй части единственный возможный вариант развития истории. В первой части мы проживали утрату вместе с Джоэлом. Во второй наблюдаем за тем, как справляется с утратой Элли. Композиционную лучше не придумаешь. Похоронив Джоэла, Элли клянется отомстить за его смерть и отправляется в путешествие, найти и наказать всех причастных. В одном из интервью Дракман признался, что очень долго искал эмоцию, вокруг которой можно было бы построить продолжение истории. И если в первой части этой эмоции была любовь, то во второй в основу легла ненависть. И надо сказать, что в самом начале Part 2 работает как идеальный сиквел и выглядит как своего рода негатив первой части. В первой Джоэл постепенно проживает своё горе, мирится с ним. А во второй динамика противоположная. На примере Элли мы видим, что бывает, когда горе и злоба съедают человека изнутри, превращают его в чудовище. И если бы Part 2 на этом завершилась, это был бы очень красивый диптих. о двух способах проживания утраты. Но авторы пошли дальше. Примерно на середине, когда Элли уже залила экран крови случайных людей и собак и окончательно превратилась в антигероя, игра совершает неожиданный разворот. Время отматывается назад, и нас переселяют в другого персонажа, в убийцу Джоэла Эбби. Оказывается, что она дочь того самого хирурга Джерри Андерсона, которого мы Играя за Джойла, зарезали в финале первой части. Смена ракурса, приём литературный, манипулятивный и очень смелый для игры подобного рода. Авторы 10 часов заставляют тебя проживать историю Элли, чувствовать её боль, её жажду мести, а потом показывают всё то же самое глазами антагонистки, чтобы игрок ужаснулся тому, что она творил. Именно этот приём, принудительное переселение игрока в голову Эбби, за которой мы охотились всю игру, вызвал ещё одну волну возмущения. Некоторые в итоге бросили игру на середине. Их можно понять. Чувствовать себя злодеем и психопатом неприятно. Особенно, когда игра сперва не даёт тебе выбора, а потом взваливает на тебя вину за всё, что делают персонажи. Смотри, какая милая собачка. Помнишь, ты ведь зарезал её час назад, когда играл за Элли. Манипуляции эмоциями важная часть искусства. И в случае со второй частью авторы пошли на огромный риск. Вопрос, окупился ли он. Первая «The Last of Us» цепляла своей простотой. И в этой простоте было что-то от притчи. Два человека идут сквозь пустоши, и одна из них своей искренностью и смелостью помогает другому справиться с утратой. Все. Вторая часть берет за основу ту же концепцию, но с каждой новой главой усложняет ее. И в какой-то момент «Part 2» начинает откровенно заваливаться, рушится под тяжестью сюжетных веток, мыслей, задач и тем. Возможно, именно в этом проблема. Сиквел развил и углубил проблематику оригинала, но утратил главное его достоинство – простоту. Первая The Last of Us была о человеке, который заново учится выражать свои эмоции. Вторая же пытается пойти дальше, быть чем-то вроде великого американского романа. вместить в себя все темы сразу: и социальный манифест, и комментарии на темы насилия и жестокости, и трактат о тройбализме, что тоже достойно восхищения. Круто, когда авторы ставят перед собой самые амбициозные задачи, но и риск оступиться выше. В интервью Дракман признавался, что одним из источников вдохновения для второй части игры стало линчевание в Ромале в 2000 году видеозапись убийства двух израильских солдат в Палестине, облетела весь мир. Самого Дракмана поразила не столько сцена расправы, сколько реакция толпы, ликование. Сотни людей вели себя так, словно не за убийством наблюдают, а за игрой любимой футбольной команды. Дракману стало интересно, как работают эти механизмы сознания, как эйфория толпы отключает у человека эмпатию и превращает группу с виду нормальных людей в настоящее стихийное бедствие, в дикарей. празднующих смерть чужака. Отсюда и возникла дополнительная тема тройбализм, склонность людей сбиваться в агрессивные обособленные стаи, которые в процессе игры постепенно всё больше перетягивают на себя внимание. В итоге вторая часть The Last of Us похожа на очень умного собеседника, который вроде начинает рассказывать про утрату и горе, но на полпути отклоняется от темы, поясняет какую-то побочную мысль, застревает в сносках, а затем ударяется в размышление о стадном инстинкте и о том, как важно помнить, что враг тоже человек. Посыл гуманистический, не поспоришь, но по своей эмоциональной силе он многократно уступает тому, что мы испытывали, когда смотрели титры в конце первой игры. Что дальше? В 2020 году HBO объявила о начале съёмок сериала И хотя все поклонники игры сейчас застыли в тревожном ожидании, в киноиндустрии существует какое-то проклятие, связанное с экранизациями игр. Как правило, они чудовищны. Но в данном случае есть надежда. Во-первых, это HBO. Во-вторых, шоураннером выступает Крейг Мейзен, автор "Чернобыля", лучшего сериала последних лет, а пилотную серию снял Кантимир Балагов. Подробностей пока мало, известно лишь, что первые серии будут довольно близко повторять сюжет первой игры. И тут возникает вопрос, насколько это оправдано и нужно ли вообще? Игра The Last of Us стала знаковой благодаря очень смелым решениям авторов, и чтобы повторить ее успех, простых пересъемок с живыми актерами будет, наверное, недостаточно. Хорошая экранизация должна работать не с сюжетом, а с темами и идеями первоисточника. Приемы из игры попросту не сработают в сериале, другой уровень погружения и соучастия. The Last of Us в этом смысле видеоигровой аналог Хранителей Алана Мура. Хранители в своё время были идеальной демонстрацией возможностей комикса как медиума, всех его сильных сторон. Это был своего рода каталог приёмов, того, что можно сделать только внутри комикса и нигде больше. Точно так же работает The Last of Us. Если просто извлечь из игры текст и превратить в роман, это будет хороший роман, Но он вряд ли вызовет такую сильную эмоциональную реакцию. Ведь суть игры именно в том, что она транслирует идеи через вовлечение в процесс, через соучастие. Это не Джоэл убивает хирурга, это я убиваю его руками Джоэла. Если хирурга на экране убьёт Педро Паскаль в образе Джоэла, это будет реконструкция. Красивая, дорогая, но тем не менее это сцены ничего не добавят к уже выраженной мысли. Чтобы экранизация игры действительно сработала, создателям придётся придумать что-то своё, передать чувство утраты с помощью каких-то других приёмов. Впрочем, уже известно, что за съёмки отвечают люди, которые любят и ценят видеоигры. И Мэйзин и Балагов, фанаты The Last of Us. Одну из серий срежиссировал сам Нил Дракман. И это внушает надежду. Как минимум, они знают, что делают. Держим кулаки.